Она поднялась по лестнице, открыла дверь в комнату. Джордж лежал на кровати и читал. «Но принесла кошку?» — спросил он, опуская книгу. «Ее уже нет». «Куда же она девалась?» — сказал он, на секунду отрываясь от книги. Она села на край кровати. «Мне так хотелось ее», — сказала она. «Не знаю почему, но мне так хотелось эту бедную киску». «Плохо такой бедной киски под дождем?» Джордж уже снова читал. Она подошла к туалетному столу, села перед зеркалом и, взяв ручной зеркальце, стала себя разглядывать. Она внимательно рассматривала свой профиль, сначала с одной стороны, потом с другой, потом стала рассматривать затылок и шею. «Как ты думаешь,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 Хозяин посылает это сеньоре.